Глава 23. Меня раздирала ярость. Вот вроде бы все продумали, подготовились, однако же что-то пошло не так. Я предполагал, что на мое имение могут напасть, Я уверен в том, что моя защита может продержаться довольно долго. Однако же с каждым мгновением после того, как я узнала о нападении, Напряжение внутри меня становилось все сильнее и сильнее. Меня злило то, что я не могу полноценно оказаться в двух местах сразу. Я хотел бы сражаться с самого начала битвы бок о бок с защитниками моего дома, и, конечно же, хотел бы сражаться здесь, в Кремле. Сражаться за жизнь своей сестры, за будущее себя, Светы и всей империи. Что, собственно, я и делаю? «Вон Михаил передо мной. Благодаря метке он ускорил ток времени в своем теле и сам безумно ускорился. Насел на меня и принялся рубить по мне со всех сторон мечом. Мерзавец, совсем недавно мечом пытался отрубить голову нашей сестре, теперь вот за меня взялся. Сестра. Да, Женя в самом деле оказался нашей сестрой. Честно говоря, у меня имелись сомнения на этот счет». Мало ли кто мог оказаться иллюзионистом под контролем у врагов. Однако же, встав рядом с пленной сестричкой, я ощутил ее энергетические контуры. В тот момент все сомнения у меня окончательно развеялись. Не зря с нашей самой первой встречи с Женей я чувствовал, что есть какой-то подвох. Я ведь знал, что человек сам на себя использует собственные иллюзии. Даже обсуждал это с самой Женей. Она ведь и сказала довольно прямо. Мол, иллюзии нужны, чтобы подкорректировать кое-какие особенности внешности. Но разбираться с сестрой будем позже, дома. А сейчас я добиваюсь от мощных атак Михаила. Только что отправил Юрца, чтобы тот открыл портал к волконским, для анжуйских Захаровых и остальных. Для Светы. Да. Ха, я назвал Свету своей невестой и открыл личность миру нужно ли благодарить за это михаила выпустив энергию из своего доспеха я вспыхнул будто факел михаил зарычал давя на меч что было силой а затем отпрыгнул назад и я почувствовал что он вновь концентрирует энергию для своего самого мощного умения параллельно с этим концентрируя силу еще и в мече не сдается, гад не хочет верить что его козырь бесполезен против меня Хотя прямо сейчас умение отмотать время в конкретной точке пространства для меня будет очень опасным. Если Михаил окажется в том моменте, где я его ещё не отогнал своим пламенем и станет давить на мою защиту всей энергии, что у него сейчас в мече, мне будет туго. Юра, Юра, возвращайся. Поздно. Блин. Михаил неимоверно мощно давил на свой меч. Я понял, что как-то внезапно просел объем его энергетических запасов, притом также внезапно его давление стало гораздо мощнее. Все ясно, он отмотал время. Без Юры я не смог заблокировать его умение. Сейчас не могу резко изменить свой план. Я концентрирую энергию, чтобы вспыхнуть огнем и отогнать Михаила. Вот только я не успею закончить технику до того момента, как противник пробьет мою защиту. Поразительно. Вот это я попал. И я почувствовал, что ко мне вернулся Юрец. Не лезь уже, резко выкрикнул я. Я чувствовал, что начинаю улыбаться. Шлем я на голову до сих пор не вернул, так что мою улыбку увидел Михаил. Придурок, рявкнул он, рванув вперёд. Мне было любопытно столкнуться с этим его умением. Однако же я бы не стал тратить на него свое время, если бы Юрец всегда был со мной. Но так получилось, что мироздание дало мне шанс прочувствовать на своей шкуре самую страшную технику Михаила без возможности ее заблокировать. Страшно. Очень страшно. Без капли сарказма я понимаю всю смертоносность этого приема. Алексей мог выстоять против Михаила в их дуэли, потому что демоны братишки Романа накачали моего третьего братца энергии монстров. Она росла внутри Алексея с каждым мгновением, уничтожая его тело, но даруя силу. Да, против этой техники может выстоять тот, у кого гораздо больше энергии, чем у богоподобного Михаила. У меня ее больше. Да вот только сейчас мне приходится делиться силами и с Юрцом, который телепортировал кучу людей, и с Файей, создавшей огромный огненный барьер, что защищает многотысячную толпу зрителей. Мне нужно еще и успокаивать этих зрителей семейным даром, чтобы люди не подавили друг друга. В общем, энергии на поединок с Михаилом у меня остается не особо много. Голой мощью задавить второго брата я не могу. Мне конец. Ха. И еще раз. Ха. На голой мощи победить не особо сложно. А вот на опыте и тонкости энергетического контроля нужно постараться. Михаил уже праздновал победу. Я видел это по его взгляду. Однако же через миг он провалился вперед и потерял равновесие. Весь его опыт говорил о том, что невозможно в мгновенье ока перенаправить скопленную энергию с одного умения на другое после того, как он переместил тебя во времени назад. Но я вот смог. И вместо того, чтобы вспыхнуть пламенем телепортировался ему за спину, мне ведь теперь не нужно скрывать все свои силы. Теперь я показал, что граф Белозеров и царевич Максим одно лицо. А Значит, я могу использовать техники обоих из них оказавшись позади Михаила, я замахнулся мечом. В тот миг я подумал, что рад сбросить маски, рад стать одной целостной фигурой. Осколки моей личности объединились, когда я получил метку. Сейчас же объединились мои социальные личины. Не нужно больше переключаться с одного альтераго на другое. Я Максим, будущий император всероссийский. С этой мыслью я бросил меч на шею Михаилу Я видел, как он повернул голову, видел ужас в его глазах, а затем увидел громадную каменную руку, заблокировавшую мой удар. Следом я узрел обладателя этой руки, того, кто был на стороне Алексея в маске смеющегося демона. Чудушное телосложение, магия камня, а еще способность к ускорению. Разумеется, я узнал его даже в маске. А кроме того, я прекрасно чувствовал его энергетическую систему, индивидуальную для каждого разумного. "Ну здравствуй, старший магистр", хмыкнул я. "Снова убежишь?" "На сей раз вряд ли", усмехнулся он. "Замри!" ударил по ушам голос а по старшему магистру ордена разочарования и её родовые способности с прошлой жизни. Он успел создать каменный щит и отскочить в сторону. "Прости, мой принц", бросила пожарская, рванув за ним. Упустила. Яра продолжила преследовать отступающего террориста и на я быстро огляделся по сторонам. Михаила нигде не было видно. Скрылся гад. Зато повсюду идут сражения. Так-то люди Михаила окружили площадь заранее. С ними сражаются мои бойцы, которых на место телепортировал Юра. Плюс из невидимости их поддерживают лютик и Дворин Бесфамильный. Ну а ближний круг Михаила бьется рядом со своим господином. Правда, почему-то его ближний круг сейчас демоны в масках. Враг смог сохранить в тайне тот момент, когда демоны присоединились к Михаилу. Моя изба не знала об их сближении. Хм, а ведь во время начала церемонии я видел еще и Глеба. Где он сейчас? Не сражается? Ладно, к черту. Мне нужно поймать одну заныкавшуюся в межпространстве крысу. Я сам примерно чувствую его местоположение и сам могу найти Михаила, который явно сейчас выискивает возможность для удара. Но на это нужно время, а у меня его сейчас в обрез. Тревога внутри меня нарастает. Юра, объединим усилия. Мне в голову пришел мыслеобраз козырнувшего жука. Затем я услышал очень глубокий бархатный мысля «Ваше Высочество, враг во время боя не пытался взять под ментальный контроль никого из наших соратников, но я обнаружила странный контроль уже существующий. Я замер на миг, все таки не ожидал, что моя шестикрылая дракониха-менталист, которую я взял с собой, чтобы прикрыла моих ребят от участи принцессы Евгении, внезапно заговорит. Похоже, что-то важное. Барби, пожалуйста, подробнее, попросил я параллельно нащупав Михаила в складке пространства. Непонятный контроль вашего высочества. Пока не могу проанализировать его. Не пойму, что именно меня смущает, но сам контроль не сильный, не подавляет волю. Возможно, накопительного эффекта. Похоже, он лишь помогает принять нужное решение. Дай-ка угадаю, нахмурился я. Михаил под этим слабым контролем. Да, ваше высочество, нить ведет к вашему другому брату, Глебу. Выдохнул я. Можешь отследить нить? Постараюсь, отозвалась она. Но не забывай прикрывать наших, напомнил я. Что же получается? Глеб втерся в доверие к Михаилу в Минске, и за это время, что находился рядом, смог понемногу пропитать нашего Мишку контролем. Михаил сильный и осторожный, В лоб его не подчинить подчиниться обманам или манипуляциями тоже. Вот и приходилось действовать тонко. И в итоге этого небольшого контроля плюс доводов логики хватило на то, чтобы убедить Михаила взять под свое начало отряд демонов, несмотря на то, что эти самые демоны после поражения Алексея с боем прорвались через бойцов Михаила и нанесли ему огромный ущерб. А еще благодаря демонам тогда спаслись гвардейцы вассалов Константина, которые до сих пор не пойми где. «А Демоны, ведомые Романом, тут прямо передо мной. Пожалуй, строим Михаилу красивую публичную казнь. А на деле возьмем его в плен для разговоров. Я уже почти телепортировался к своему второму брату, уже понимал, сколько примерно энергии мне придется потратить, чтобы сейчас его одолеть. просчитал рисунок боя с ним, но у меня зазвенела мини-гарнитура. Да, резко ответил я. Прости. Раздался у меня в ухе уставший голос Владислава. Кристина тяжело ранена. Мне не хватило дара ей исцелить. Мы доставили ее в источник. Состояние критичное. Что? выпалил я. Они гораздо сильнее, чем мы думали, Макс. Поторопись, пока они не взяли и Связь прервалась. Мир вокруг меня предельно замедлился. А если точнее, мое восприятие и мыслительные процессы ускорились. Что, млять, происходит? Кто это сделал? Кто послал в Новосибирск таких сильных воинов, которые смогли быстро сломить мою защиту? Михаил? Нет, точно не он. Если бы он знал, он непременно козырнул бы этим во время нашего боя. Глеб, кто-то другой. Плевать. Главное сейчас Кристина. Всем отрядом, до точку эвакуации, прогремел я, подключившись к общему каналу нашей группы. Юра, вытаскивай всех. Однако, прежде чем Юрец приступил к выполнению новой задачи, я с его помощью открыл микропортал и швырнул в него всю скопленную энергию, преобразованную в пламя. Я почувствовал, как мой огонь охватил Михаила, прячущегося в межпространстве. Но мой второй брат смог сохранить контроль над своими силами и не вывалился в наш мир. Ну ничего, пусть помается с моим огоньком. Командир, мы на точке эвакуации. Тут нас весело встречают. Доложил Батуми. Отлично. Юрет закинул всех к портальному оттиску. Значит, и мне пора. Благо все демоны, которых сдерживали мои товарищи, уже рванули на меня. Да и по краям от площади, где тоже шли бои, больше никто не сдерживает бойцов Михаила. Я бросил взгляд на подданных империй. Они все еще были скрыты полупрозрачным огненным куполом. Их до сих пор успокаивал мой семейный дар. Они во все глаза следили за происходящим здесь. Я ощущал поддержку многих из них, но я вынужден отступить. Однако не само отступление меня сейчас гнетет». Спасу, Кристину выгоню твари из дома, и могу вернуться сюда. Проблема в том, что тут произойдет, когда толпу перестанет оберегать мой купол и успокаивать мой дар. Не начнется ли паника и давка? Я не прощаюсь, <связь> произнес я, подняв к небу кулак. <связь> я еще вернусь. Ждите меня. Смеющийся демон, он же старший магистр ордена, поравнялся со мной и врезал по мне громадным каменным кулаком. Но я уже глубоко растворился в мире. Напоследок мне нужно напитать зрителей своим даром как можно сильнее, и я остолбенел. Когда я в подпространстве все рецепторы притупляются, Однако же сейчас я почувствовал в небе колоссальных размеров сгусток энергии. Надо мной будто вспыхнула звезда, превосходящая по своей массе солнце. А что я почувствовал бы, если до сих пор был бы в мире, какую бы невероятную мощь ощутил. Спокойно, верноподданный империи, Пронесся по округе слегка насмешливый голос. Я наведу порядок после того переполоха, что устроили здесь мои младшие братишки без паники. Задрав голову, я увидел первого из детей прошлого императора Всероссийского, того, кого раньше называли огненный наследник, того, на кого наш братишка возлагал огромные надежды того, кого прошлый император откровенно загнобил постоянными жесткими тренировками и своим непрерывным давлением, сильнейшего из всех созданий, с кем мне приходилось сталкиваться в этой жизни, Константина всероссийского, своего полнородного брата. Он был похож на мою чуть более взрослую версию, также самодовольно улыбался и купался в пламени. Огонь будто манто укрывал его плечи и, казалось, поддерживал Константина в воздухе. Ему не нужны были крылья, чтобы летать. Он не стоял ногами на своей стихии. Он сотворил себе плащ из пламени и пламенем себя же поддерживал. Сжав зубы, я выругался себе под нос. Я хотел бы собрать гораздо больше информации о Константине прямо сейчас. Но все это в тот момент было неважно. И я не сомневался, что этот человек не даст пострадать людям, пришедшим на коронацию. Сам же я напоследок напитал зрителей огромным количеством своего семейного дара. Я верил и в свои силы. Мой дар не даст им резко впасть в панику. А значит, сейчас мне здесь делать нечего. Меня ждет Кристина и дом. В списке моих приоритетов они стоят на первом месте. Юра, народ, уходим. Связался я с драконами и своим жуком извозчиком Через миг я был рядом со своими бойцами в одном из переулков рядом с Кремлем. Дворен стену!» — скомандовал я. Сделаю, Максим, отозвался дракон, возведя вокруг нас кольцо из камня, тем самым он отрезал нас от вражеского подкрепления. Часть врагов оказалась внутри кольца и сейчас билась с моими ребятами. Я чувствовал каждого из них полем. Скопировав через поле свое пламя, я покончил с ними. Быстрее в дом, скомандовал я и первым прыгнул в портал. Портальный переход длился лишь миг, но за этот миг я чётливо вспомнил минувшую ночь. Почему я решил раскрыть свою личность царевича? Почему решил сделать предложение Свете? За это нужно благодарить Кристину. Да, вчера она позвонила мне, когда в Москве уже было одиннадцать часов вечера. Чего не спишь? нахмурился я, прекрасно помню о том, что разница часовых поясов плюс четыре в пользу Новосибирска. Спалада проснулась. Весело ответила Кристи. Захотела поддержать мужа, который завтра станет императором. Ради этого тебе не обязательно было звонить. Я чувствую твою поддержку всегда, ответил я. На самом деле мне было очень приятно услышать ее голос, но то, что беременная женщина не спит посреди ночи, меня немного нервировало. Я рада, легко ответила Кристина. Как вы там сегодня? Я же все тебе рассказывал, когда в прошлый раз звонил, усмехнулся я. Ну да, подготовка завершена, произнесла она серьезным голосом а затем весело выпалила. «Ну а после подготовки в имении Волконских Лиза к тебе не сильно приставала. А с чего бы ей ко мне приставать? Да брось, дорогой, ты ведь прекрасно понимаешь, о чем я. хохотнула она. Я замолчал, думая над тем, что же ей ответить. Так-то Лизу я огорошил своими словами о возможном предложении. Но У меня было много женщин в прошлой жизни, но так, чтобы несколько жен, чтобы они весело жили под одной крышей, о таком я только в книжках читал. Не то чтобы мне это кажется странным. В моем новом мире это в порядке вещей, просто, ну, видимо, это как раз та ситуация, когда просто нужно принять решение, чтобы перестать о нем думать. Да или нет. Сказать нет всем потенциальным невестам Дорогой, <связывая> позвала меня Кристи. Хм. Ты ведь не хочешь, чтобы Светлана Ивановна вышла замуж за Михаила? Не хочу, ответил я. Почему? Что за странный вопрос? Потому что он тот еще мерзавец. Хорошо, произнесла Кристи с улыбкой в голосе. А представь, что ты расстроишь их свадьбу, победишь Михаила, станешь императором. И после этого Светлану Ивановну позовет замуж хороший и порядочный человек. Что ты почувствуешь?" Я нахмурился. "Кристина, мы уже с тобой касались подобной темы, и я не могу в полной мере понять, к чему ты ведешь. "А веду я к тому, мой дорогой, что и Светлана Ивановна, и Лиза, и даже Ярослава Васильевна хотели бы выйти замуж за того, кого любят. И если ты не готов быть их мужем, отпусти их". Представь, что кто-то другой женится на них, тот, кому они нужнее. Берет их в жёны, целует и, ну, ты понимаешь. Я тяжело вздохнул. Понимаю, не маленький. Я знаю тебя, дорогой, хохотнула Кристина. И прекрасно понимаю, что ты не хотел бы их отдавать другому, а не зовешь в жены, как мне кажется, из-за меня. Но я уже говорила тебе. Ты ведь помнишь? Помню. Выдохнул я и усмехнулся. Знаешь, что, Кристи? Сколько бы у меня ни было жен, ты всегда будешь первая из них во всех смыслах этого слова. Приятно слышать, но сколько бы ни было, как-то уж много ты не находишь. Кристина весело рассмеялась. Мы поболтали еще немного и на том завершили разговор. Это было всего лишь несколько часов назад, а сейчас она Оказавшись в своем имении, я сразу же услышал грохот и взрывы. Бои проходили повсюду, в небо поднималось пламя. "Юра, потом открой вход к Волконским", крикнул я. За моей спиной появилась пожарская Батуми Александр. "Батуми, займись обороной. Яра за мной", рявкнул я и схватив пожарскую, взлетел к небесам.